выудив из нагрудного кармана немецкую сигарету, фермер закурил. «При фронтовую полосу мы таким табором не пройдем. Это точно. Дивизионный тыл — это не для нас. Там фельд полица и каждую машину чуть ли не на ощупь знает. Да и плотность войск какая. Вот и прикинь. не потом. Что нас ждет на той стороне, ты думал?» Вот если на заказ ответят, и хоть один самолет со звездочками на крыльях я увижу, тогда пойму, что нас всерьез воспринимают. Тогда и тропить будем. Еще, Сань, мне язык нужен, желательно штабной или из связи кто. На обстановку знать хочешь? Ну да. А как без этого-то? В ближних тылах уже, а тут... Как тот жандарм рассказывал, они уже корпусные и дивизионные. Кто и куда едет, сами решают. Да и центр кормить надо, а то что это за группа, которая почти у передка ползает, а кормит только информацией общего характера. — Верно, — Люк зевнул. — Сань, у тебя пепел сейчас упадет. — Шел бы ты спать, советчик. Куропаткин быстро перевернул пустую курушку и затушил донца курок. «Четыре часа, чтобы обязательно. Понял?» «Так точно!» Подавив еще один зевок, ответил десантник. «Кстати, если уж мы разворачиваемся, как насчет того, чтобы на железке пошалить? Магистраль под боком, а мы как малохольные, телимся, а, командир?» Александр бросил короткий взгляд на карту. «Хорошая идея. Только вначале нужно от черного гроба на колесиках избавиться. А то мы с ним, как с голой жопой, на Красной площади. Старый сказал, что ему минимум сутки нужны для вдумчивого демонтажа. Ну ладно, спать иди, я пока еще покумекаю». «Лично особо важно» только командующему Западным фронтом. 15 августа 1941 года, 2 часа 35 минут. Москва. Первое. Противник, обороняясь на направлениях Белый, Вязьма, Спас-Деменск, сосредоточивает свои подвижные силы против войск Брянского фронта, по-видимому, с целью в ближайшие дни нанести удар на направлении брянск жиздра Второе. Войскам Западного фронта приготовится энергично наступать с целью разбить противостоящего противника, и во взаимодействии с войсками левого крыла резервного фронта к 25 августа 1941 года выйти на фронт Велиш Демидов-Смоленск. Для чего? А. 22-й армии ликвидировать, прорвавшийся в район Великополя Назимова Жижица Заможье подвижной части противника, используя для этой цели авиацию и танки. Активные прочные обороны рубежа станция Насва, Великие Луки, озеро Велинское обеспечить наступление войск фронта с севера и со стороны Апочка. С продвижением 29-й и 30-й армии на фронт Велиш, Демидов, левое крыло армии выдвинуть на линию озера Усминское. Б. 29-й армии. Развивая начавшееся наступление, главный удар нанести на Велиш. В. 30 армии. Наступлением на Тюховицы, Елисеевичи, Холм. Способствовать удару. 19-й армии. На Духовщина и далее на Смоленск. Г. 19 армии. Развивать наступление с ближайшей задачей Овладеет Духовщиной в дальнейшем... Ударом в юго-западном направлении владеть районом города Смоленск, не ввязываясь в лобовые атаки за Смоленск. Д. 16 й армии ударом на спас Липки озеро Катово Рассечь группировку противника и обеспечить прорыв коанно-механизированной группы в глубину обороны противника, образовать отсечную позицию в Смоленска, чем способствовать 15-я к окружению группировки противника с западней духовщины. Е. 20 армии первоначальным ударом в общем направлении станции Калимова, станции Рябцева и в дальнейшем на северо-запад совместно с 19-й 16 армиями разбить смоленскую группировку противника. Третья. Правее, северо-западный фронт имеет задачи активной обороны, Задержать противника на реке Ловать. Граница с ним Лихославль, озеро Сельгер, сан Все пункты для Западного фронта включительно. Левее. Резервный фронт с утра 24 -го -го переходит в наступление. Ликвидирует ельнинскую группировку противника и наносит удар усилиями 24-й армии на Починск, И 43-й армии на Рославль с задачами разбить противника, овладеть этими пунктами и к 8 октября 1941 года выйти на фронт долгие Нивы, хиславичи Петровичи. Главными силами продолжать развивать оборонительную полосу на рубеже Осташков, Сележарова, Ленина, река Днепр, западнее Вязьма, Спасдеменск, Киров. Граница с ним нежеда пресно, красный, все пункты, за исключением красных, для Западного фронта исключительно. Четвертое. В ходе всей операции хорошо организованной и систематической разведкой во всех войсковых звеньях исключить для войск какие бы то ни было неожиданности. Особое внимание уделять постоянной и тщательной разведке в стороны открытых флангов. Пятое. Захваченные у противника рубежи и пункты обязательно закреплять за собой, требуя от войск немедленного возведения оборонительных сооружений. Шестое. Действия пехоты, артиллерии, авиации, танков должны быть хорошо увязаны между собой и предварительно изучены командным составом. Действия пехоты и танков обязательно предварять и сопровождать действиями авиации. Седьмое. Подготовку операции ввести в строго секретном порядке, воздерживаясь от телефонных разговоров и переписки, ставя лично устные задачи исполнителям лишь в части, их касающейся. Восьмое. Получение подтвердить. Верховный главнокомандующий Сталин. Начальник генерального штаба К.А. Шапошников.